Долгие проводы. Не знаю, как у других, а у нас, у русских, принято прощаться долго и всерьез. Уходит ли человек на войну, отправляется ли в кругосветное путешествие едет ли в соседний город, в несколькодневную командировку или, наоборот, в деревню к родственникам. Его провожают долго и обстоятельно. Поэт сказал, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. «Именно так мы и делаем. Созываем гостей, пьем, произносим тосты за отъезжающих, за остающихся. Перед выходом из дома принято на минутку присесть и помолчать. А потом на вокзале, на пристани или в аэропорту мы долго целуемся, плачем, произносим глупые напутствия и машем руками. У нас в доме было принято, что когда кто-нибудь уезжал, Мать не подметала полы до тех пор, пока от уехавшего не приходила телеграмма о благополучном прибытии на место. Может, кто-то считает это дикостью, но мне весь этот ритуал, замешанный на вековых традициях и привычках, нравится. И кажется исполненным высокого смысла. Потому что мы никогда не знаем, какое из наших прощаний окажется последним. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Короче говоря, проводы мы устроили честь по чести. С блинами, икрой, шампанским и водкой. Народу всякого, русского и нерусского, скопилось столько, что сидели чуть ли не подвое на одном стуле. Понятно, мы нашим гостям ничего ни о сроках, ни о направлении моего путешествия не говорили, но вели себя при этом так глупо, загадочно и многозначительно, что пришедшие невольно стали строить догадки – что я то ли собираюсь пересечь на воздушном шаре Атлантический океан, то ли провести какое-то время среди афганских повстанцев. Все эти домыслы я не отрицал и не опровергал, что вызвало еще более нелепые предположения, включая даже и такое, что я хочу просто запереться дома и, сказавшись отсутствующим, писать новый роман. Среди гостей был и Руди который, я должен это отметить особо, вел себя самым деликатным образом, не выдав ни словом, ни намеком своей осведомленности. Надо сказать, что проводы прошли хорошо, хотя несколько затянулись. Последнего гостя мы вытолкали без четверти три ночи, а четверть седьмого утра жена уже подняла меня на ноги. Можете себе представить мое состояние когда я, нисколько еще не протрезвевший, страдая от головной боли и сжоги и отрыжки, волок к машине чемодан, набитый подарками моим предполагаемым друзьям-потомкам. Жена забегала вперед, проклиная меня, что я иду слишком медленно, и мне показалось несколько странным, что она так торопится меня спровадить. Хорошо ей было говорить, если у нее в руках был только маленький чемоданчик типа «Дипломат», в которой я наспех покидал то, что нужно в самое первое время. Майки, трусы, носки и всякие вещи, которыми бреются, причесываются, стригут ногти и чистят зубы. Собственно говоря, времени у нас было достаточно. Но когда мы дотащились до машины, выяснилось, что накануне я забыл выключить фары, и аккумулятор сдох. Вызвали такси, но у самого аэропорта влипли в пробку. Полиция перекрыла дорогу из-за двух столкнувшихся автобусов. Короче, в аэропорт мы попали, когда посадка уже кончалась. Меня так мутило, что, поднимая чемодан на весы, я чуть не упал. А когда работница Люфтганзе спросила меня, какое мне выписать место, «Раухен oder nicht rauchen, для курящих или не курящих, я сказал «Раухен» и при этом так дыхнул на нее, что она, по-моему, на какое-то время впала в коматозное состояние. Полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стал немного не по себе, потому что он, исполняя свой служебный долг, очень усердно от меня отворачивался».